Глава тридцать пятая «Кира!» — послышалось совсем рядом, и кто-то довольно болезненно похлопал меня по щекам. «Кира, открой глаза! Нельзя спать, слышишь? Глупая девчонка, я же сказал тебе уходить!» Я вздрогнула и резко распахнула глаза, делая громкий и глубокий вдох. Слепо таращась в размытое пятно перед собой, я завозилась на земле и попыталась приподняться на локтях, стараясь вернуть картинке былую четкость лицо Сандра Роутека оказалось слишком близко к моему, и я шарахнулась в сторону, так как перед внутренним взором все еще стояла та пугающая и перекошенная яростью маска, что появилась от странной игры «Тени и света». «Что? Я оперлась одной рукой на землю?» И попробовала подняться на ноги, но тут же отказалась от этой идеи, так как меня, что называется, штормила. «Ох, нет!» «Кира, ты меня понимаешь?» Роутек поднялся и, отряхнув перепачканные в траве колени, протянул мне ладонь. «Ну-ка, попробуй подняться!» «Я не могу!» Еле выдохнула, так как сил говорить особо не было. «Не могу! Просто голова! Вдруг...» «И всё!» Глаза закрывались сами собой, и мне приходилось прикладывать неимоверные усилия, чтобы вновь и вновь их открывать. «Чёрт, Кира, ты должна прийти в себя! Не смей отключаться!» Он внимательно всмотрелся в мое лицо, обеспокоен на хмуре брови. «Давай присядь, попробуй». Блондин склонился ко мне, снова вставая на одно колено и подсовывая руку мне под плечи. «Нет», — уверенно выдала я и мотнула головой, тут же пожалев об этом, так как горлу молниеносно подступила желчь. «Не могу». «Послушай», — уверенно произнес он, пытаясь приподнять меня за плечи. «Тебе срочно надо собраться». «Если ты снова отключишься, то я уже не смогу». Не сумел он договорить, как неприятный спазм сжал все внутренности. Я только и смогла отвернуться, как меня вырвало. Застыв в неудобной позе, ошарашенно ловила ртом в воздух. Такого в моей жизни еще не случалось. Нет, конечно, были и отравления, даже несколько неудачно закончившихся вечеринок, но подобного... Я задрожала и всхлипнула, испугавшись по-настоящему. «Кира!» Роу протянул ко мне руку, желая, кажется, убрать упавшие на лицо волосы, но я дернулась, не позволяя ему этого. «Хорошо, хорошо, успокойся. Давай-ка еще раз попробуем подняться. Сможешь?» Утерев рукавом кофты рот, я попыталась протолкнуть кислый ком, застрявший в горле, но ничего не вышло. Воздух наполнился неприятным запахом, и я поспешила отвернуться, не желая повторения приступа тошноты. «Кажется, да», Прохрепела, прислушиваясь к своему внутреннему миру, в ожидании еще какой-нибудь подлянки от собственного тела. Затем аккуратно приподнялась на локтях, хотя ни руки, ни ноги не хотели слушаться, и, наконец, кое-как вернула тело в вертикальное положение. Новых рвотных позывов не последовало, и я аккуратно начала подниматься на ноги, тут же поняв, что зря. Ноги оказались еще слишком слабыми, и я, так и не сумев справиться с собственным, неожиданно решившим отказать мне телом, начала заваливаться в бок В следующую секунду крепкие руки подхватили меня, не давая вновь позорно распластаться на земле. Мир вокруг замер на мгновение и рванулся в обратную сторону. «Кира!» — рыкнул Роутек, прижимая меня к себе. «Так, хорошо, держу! Стоять можешь?» Уткнувшись носом в широкую мужскую грудь, я боялась даже пошевелиться, понимая, что как только он меня отпустит, я просто сползу на землю грудой тряпья. Кроме всего прочего, меня трясло от холода, пальцы рук немели, и я с трудом цеплялась за его одежду. Так понятно. Одной рукой он слегка отстранил меня, чтобы тут же склониться и с необычной легкостью подхватить на руки. Затем мужчина развернулся на месте и молча зашагал в сторону главной парковой аллеи. Я заерзала, стараясь вывернуться, но меня тут же тряхнули, как мешок пыльных бумаг, и прорычали в самое ухо. «Сиди спокойно и не дергайся». Поза оказалась не очень удобной, и, набравшись храбрости, я попыталась немного изменить положение тела, упершись пальцами в его теплую грудь. Под ладонями сильно и часто билось сердце, и это настолько разнилось с его внешним спокойствием и холодностью, что я на мгновение выпала из реальности, прислушиваясь к его быстрому и сильному стуку. Как бы глупо это ни звучало, но мне просто до дрожи в пальцах захотелось в этот момент увидеть его глаза — Узнать, что именно отражается в них сейчас. Привычная сталин надменность или тот свет, что так поразил меня утром. Но не успела ничего сделать. Направление движения изменилось, и я резко вскинулась, пытаясь осмотреться. «Хватит ерзать, Кира!» — прорычал он. «Сиди смирно!» «Но врач не туда!» Пробубнила, поняв, что он свернул не в сторону главного корпуса, а обратно к преподавательскому городку. «Мне нужен врач!» «Кира, я понимаю, что твои мозги тебе...» Начал он раздраженно, но вдруг замолчал, потом тяжело вздохнул, продолжая уверенно шагать вперед, хотя я начала ощущать, как он то и дело сбивался с шага, кажется, вновь припадая на больную ногу. Не успела я задуматься об этом более серьезно, как Роу так неожиданно спокойно продолжил. «Понимаю, тебе плохо. Ты с трудом соображаешь, но просто подумай о том, что сегодня выходной день, и в главном корпусе никого нет». «К тому же врач тут не поможет». Он замолчал, а я растерялась. «Ну, конечно, теперь я сообразила, что корпус, скорее всего, закрыт. Но что означали его последние слова?» «Тогда куда мы?» «Почему не поможет?» Озвучила я свои мысли. «Просто помолчи», — снова рыкнул Роутек и чуть тряхнул меня. «Все потом». Я замолчала и обиженно засопела, уткнувшись носом в его грудь. Спустя минут пять мы оказались рядом с домом Роутека. Удивительно, но входная дверь была открыта настиж, как и небольшая узкая дверца, ведущая в жилую часть дома. Занеся меня в дом, блондин, не снижая скорости, прошел в кухню, а затем вышел в сад. Остановился и стал осматриваться, словно искал что-то, при этом продолжая удерживать меня на руках и не давая даже головы поднять. Еще пара секунд, и, наконец, меня опустили в одно из плетеных кресел. Разжав объятия, блондин замер надо мной щекоча щеку длинными прядями волос, медленно опустил руки на подлокотнике кресла, приподнял лицо, оказавшееся сейчас слишком близко, и всмотрел со своими сверкающими нереальным светом глазами в мои. Он молча сверлил меня взглядом, я же сжалась на сиденье, боясь даже вздохнуть, словно мышь, пойманная змеей в ловушку. Роутек молчал и смотрел — будто мог в моих глазах найти ответ на какой-то жутко важный вопрос. И с каждой секундой мне казалось, что его лицо все ближе, а белый огонь, заливающий радужку, все ярче. Черный провал зрачка, пульсируя словно живой, начал увеличиваться, привлекая все мое внимание. Неожиданно черный омут расширился настолько, что затопил и белое ледяное пламя. От невероятности произошедшего я вздрогнула и даже приоткрыла рот, завороженный этим потрясающим зрелищем, не видя больше ничего вокруг. «Что?» — прошептала я, теряясь. Моих губ коснулось теплое дыхание, и только тогда я осознала, что и огонь этот, и черный провал оказались слишком близко. Я задрожала, ощущая одновременно и леденящий внутренности холод, и жгучий жар, разбегающийся по поверхности кожи, заставляющий каждый волосок на теле встать дыбом. В какой-то момент показалось, что стоит ему только коснуться, и тело начнет рассыпать искры, обжигая и тех, кто окажется рядом. А еще я ощущала невероятную, просто невозможную тягу коснуться того, кто заставил меня испытать подобные чувства одним лишь взглядом. Я качнулась вперед, намереваясь исполнить эту прихоть, но мужчина шарахнулся назад и резко выдохнул. «Тебе холодно?» Я, кажется, рухнула в этот момент с неба на землю. «Да что тут происходит, и что я, черт возьми, себе успела напридумывать?» Вскинув руки, прикрыла ладонями лицо, мечтая только об одном — испариться на месте, просто исчезнуть, так как в этот момент стало просто невыносимо стыдно. «Что?» «Да», — промычала сквозь пальцы. «Чёрт, сиди тут!» Он неожиданно сорвался с места и исчез в доме. А я так и осталась сидеть, спрятав лицо в ладонях и что-то мыча, проклиная себя, на чём свет стоит. Как я могла до всего этого докатиться? Допустить мысль о том, что... Неожиданный шум и хлопок где-то в глубине дома заставили меня насторожиться. Оторвав руки от лица, я повернулась в кресле и всмотрелась в тёмный проём двери но ничего не заметила, и потом медленно оглянулась, разглядывая площадку вокруг себя. То, что еще совсем недавно выглядело как райский уголок, сейчас превратилось в настоящее поле боя. Столик был перевернут, куски битой посуды валялись вперемешку с остатками нашего обеда, второе плетеное кресло с отломанной ножкой торчало из розового куста. Всю площадку усеивали листы, исписанные чернилами бумаги. «Что тут?» Прошептала я, удивлённо оглядывая разрушение, «Произошло!» «Хороший вопрос», — прозвучало со стороны входа. Вздрогнув от неожиданности, я оглянулась. Прямо передо мной стоял незнакомец. Хотя в следующую секунду я уже поняла, что, кажется, видела его где-то, только никак не могла сообразить, где именно. Высокий мужчина в деловом костюме. Аккуратная стрижка, густые брови и лишённые эмоций, гладко выбритое лицо. Но не это напугало меня больше всего, а то, что он замер, вытянув вперед руку и указывая прямо на меня. На конце его пальцев плясал белый вихрь. «Мама!» — просипела я, словно под гипнозом, таращась на этот огонь. «А похож!» — также безэмоционально произнес незнакомец. «Черт, Артур!» — Роутек выскочил из-за его спины и с силой ударил по плечу, заставляя того опустить руку. «Убери, ты можешь ее задеть! Идиот!» Мужчина неохотно повиновался и, сжав кулак, погасил белую вспышку. При этом он неотрывно смотрел на меня, будто старался прожечь насквозь своим взглядом. «Какого черта тут произошло?» «Никакого!» — буркнул в ответ блондин, отпихивая гостя плечом и приближаясь ко мне. «Зачем явился?» «Догадайся!» — недовольно произнес брюнет. «Почувствовал их. Я оказался ближе всего». «Кто она такая?» Проигнорировав новый вопрос брюнета, Роутек в два шага приблизился ко мне и склонился так, что я откинулась, вжимаясь в спинку кресла. «Не дергайся!» Серьезно, но без ярости или привычной злости произнес он. Просунув одну руку мне под спину, а вторую под колени, уже привычным движением поднял меня в воздух и, развернувшись, зашагал обратно в дом. Все это время появившийся из ниоткуда и так напугавший меня Артур следил за его движениями с неподдельным интересом и подозрением. Я же боялась издать лишний звук или пошевелиться. Пройдя кухню насквозь, блондин свернул к ванной комнате и пинком ноги распахнул приоткрытую дверь. Шум воды и клубы пара вырывались наружу, наполняя все пространство вокруг. роутик шагнул внутрь, Застыл на пару секунд перед большой чугунной ванной, наполненной горячей водой, и неожиданно резко бросил меня туда. От неожиданности я ушла в воду с головой, хватая ее ртом вместо воздуха. Замахав руками, уцепилась за края ванны и подтянулась, выныривая. Темные пряди прилипли к лицу, закрывая обзор, и лезли в рот, мешая сделать вдох. Закашлялась и тут же истерично выкрикнула, уже совершенно не понимая происходящего. «Какого черта, что вы творите?» «Все потом», — раздалось над головой. Я медленно отодвинула упавшие на лицо пряди и опасливо уставилась на Роутека, изваянием застывшего надо мной. «Вот, добавишь это в воду». Он указал мне настоящий на краю чаши флакон. «Лей все, не жалей. Потом, когда вода остынет, одевайся и выходи».